Глава одиннадцатая. Любовь — это совокупность всего в человеке, когда сводят с ума даже недостатки. Это желание быть всегда рядом, дышать с ним одним и тем же воздухом. Ульяна Соболева, Отшельник. Они сказали, что наша мама умерла, и папа тоже. Десятилетняя Кристи Анна крутила в руках плюшевого мишку. Ей подарил его отец на день рождения. Он называл её Анушкой, а мать прямо Кристиной, потому что ей так больше нравилось. Со временем второе имя забылось, но папа всегда шептал ей на ушко, что она его любимая Анечка, его ягодка малинка, потому что у неё самые алые губки на свете. И она его крошечка, его принцесса. И это оставалось их тайной, её второе имя, которое нравилось ей намного больше, чем то официальное, и которое было вписано в её свидетельство о рождении, а также было дано ей при крестинах. Ей не нравилось, когда её называли Тина, но мать упорно повторяла именно это имя. Тина. Тина тебе идёт. У тебя жидкие волосики. Они похожи на водоросли, и смеялась, что ужасно задевало девочку, и она, как всегда, стараясь не расплакаться, смотрела на мать из-под лобья. Не знаю, в кого у тебя такие пасмы. У меня волосы вились, пышные были с детства, а ты, твоя сестра, понятия не имею, почему у вас не волосы, а паутинка. Наверное, в вашу бабку. Ничего Когда вырастешь, перекрасим и завьем. Правда, ума не приложу, что делать с твоими бесцветными глазами, этими светлыми ресницами. Кажется, что ты без бровей, и у тебя лысое лицо, как и у твоей старшей сестры. И мать трясовала ей брови и подкрашивала ресницы. Просто обе дочери первой леди были голубоглазыми блондинками, как и их отец, только еще светлее. Скорее, действительно, как и их бабушка по отцовской линии. Свекровь, которую Людмила ненавидела и смертельно боялась. После известия о гибели родителей Анна Кристина не плакала. Плакать некрасиво. Так учила их мама. Плакать нельзя, потому что плачут только плохие девочки. Из глупых нищих семей. Необразованные и убогие. Это тоже говорила мама. Она привыкла маме доверять. При том точно так же говорила и Елен. А Елен слушалась даже мама. А вот папа папа плакать не разрешал, потому что у папы сердце разрывается, когда его девочки плачут. Давай вытрем носик. Вот так, сморкайся сильнее. Как ты надуваешь шары, только носом. Да, вот так. А теперь марш за стол. Карина Елизавета смотрела на сестру и тоже кусала губы. Вот уже несколько часов они сидят в этой комнате и чего-то ждут. Их вещи собраны, комнаты пусты. Им нужно убраться из президентских покоев, так положено. Когда срок правления окончен или когда или когда президент мёртв. Ей почти 14. Она всё понимает, и её до дикости пугает их с сестрой будущее. А смерть родителей пока думать страшно. Если позволит себе, то сойдёт с ума. Особенно жутко думать о смерти отца. Ей всегда хотелось вырасти, выучиться и быть только рядом с ним. Она станет юристом, она отучится в военной академии и пойдёт по его стопам в политику. Когда ты вырастешь, Лиза, все свои секреты я буду доверять тебе. А пока что выйди из кабинета. Мне нужно поговорить с Кириллом Андреевичем. Потом я непременно зайду к тебе, и мы поболтаем, обещаю. Свое обещание отец всегда держал. Слово Батурина это самое сильное заклинание, нерушимое. Все знали, если папа дал слово, то он его выполнит, даже если настанет апокалипсис. Старшая дочь как-то подписала тетрадь вторым именем, любуюсь им и вспоминая, как ласково её называет отец. Но мать перевалила тетрадь и выдала ей новую, заставив написать на обложке Карина Батурина. Что за идиотское имя? Лиза, под Лиза. Тебя зовут Карина. Я дала тебе это имя. Мы договорились с твоим отцом, что если родится девочке, имя даю я. И это дурацкое второе прозвище ни о чём. Никто не станет тебя так называть, Лиска. Ужас. Папа называет. Ему нравится. и бабушке нравилось». «Но разве что твой папа, а бабушка, я даже вспоминать о ней не хочу. Все остальные и не слышали его». «Меня крестили с этим именем. Это ничего не значит. Я в крещении Феодосия, но меня никто так не называет». Папа говорит, что Елизавета — королевское имя. «Да потопное оно, да историческое». Только твоя злобная бабка могла давать такие тупые имена: Пётр, Анька, Лиска, ужас. Мать всегда была резкой и жестокой, не выбирала выражения. Девочки видели её только по пятницам, когда отец оставался на весь день дома, или они выезжали куда-то всей семьёй. Всё остальное время они проводили с Леонорой, нянькой-полячкой и слугами. А также многочисленными репетиторами, учителями танцев, музыки, этикета и всего остального, что должны уметь и знать дочь президента. Но отец почему-то считал, что всё своё свободное время они проводят с матерью. На самом деле, она даже не заходила пожелать им спокойной ночи в отличие от Петра. Иногда Карина Елизавета просыпалась от того, что кто-то гладит её по волосам. открывала глаза и видела нечеловечески красивое лицо своего отца. Спи, малышка, спи. Я пришёл поцеловать тебя. И его губы касаются её носа. Он целовал её всегда только в нос. Папы больше нет. И что с ними теперь будет, не знает никто. В комнату зашёл Райский, точнее, заглянул. Удовлетворённо обвёл её взглядом и посмотрел на девочек. Уже собрались? А? Карина, ты проверила, все ли вещи упакованы? Называйте меня Лиза. Так хотел папа. Я больше не хочу быть Кариной. Райский пожал плечами. Мне всё равно. Как скажешь, так и назову. Готовьтесь, девочки, скоро мы уезжаем. Куда? Вам там понравится. И вас там ждут. Тихое, мирное место. Никто вас там не найдёт. Покой, природа, красота. Лиза посмотрела в глаза Райскому. Он никогда ей не нравился. Казался похожим на крота. Словно он постоянно рыл норы, втайне от отца подкапывался куда не надо, чтобы что-то пронюхать. Я хочу присутствовать на похоронах родителей. Потом мы поедем, сказала девочка и прямо поджала губы. Нет, это опасно. Твоего отца убили. Это было покушение. Кто знает, на что способен этот ужасный человек. Мне всё равно. Я должна быть на похоронах. Можете увезти Анну. Какую ещё Анну? Мою сестру, Кристианну. Она не хочет, чтобы её называли Кристиной. Послушай, деточка, на похороны вы не поедете. За вами вот-вот приедет машина, и отец Николао Зачем отец Никанор за нами приедет? Потому что с милостью велся, вас к себе в монастырский приют заберёт. Будете жить как у Христа за пазухой, в тепле, в сытости и спрятаны подальше от злых глаз. Из коридора послышался чей-то голос. Он приехал, ожидает вас в кабинете. Вещи уже возят в дом. Хочет знать, когда всё освободится. «Я в процессе. Сейчас лично доложу господину Золотарёву». Райский повернулся к Лизе. «Всё, нет у меня времени обсуждать. Дел полно». Когда он вышел, Лиза почему-то пошла следом за ним. Она хотела знать, кто это он, кто вселится в их дом. Что за Золотарёв? Это он займёт место отца? Почему так быстро? Ведь папу ещё не похоронили». Она шла на носочках, следом за Райским, точнее, по его следам к кабинету, пока не затаилась у чуть приоткрытой двери. Что с девками? Поедут в монастырь. Это лучшее место. Сегодня подпишу документы об опеке. Ты? Почему вдруг ты? Мы же договаривались 50 на 50. Одно я, одно ты. Они меня знают, а тебя нет. Кем ты им представишься? Какая разница? Пусть сидят в монастыре, а потом отпишут всё нам своим опекунам. Разве не об этом был уговор? Тебе мало, что Петьку устранили? Мало того, что ты займёшь кресло. Голос Райского чуть дрожал, тогда как его оппонент говорил внятно и очень спокойно. Держи своё слово. Отпека будет моей. Я заслужил за эти грёбаные годы лезания затницы этому ублюдку. Ублюдком он назвал их отца. Руки Лизы сжались в кулаки, и она стиснула челюсти. Проклятый слизняк. Когда-нибудь она выцарапает ему глаза. Прислонилась к щелочке в дверях, увидела силуэт второго мужчины. Он вдруг схватил Райского за горло. Ты мне больше не нужен, гнида. Думаешь, я не знаю, как ты сливал меня своему хозяину, как работал и вашим, и нашим. Отпусти, Гриша, отпусти, сука, достал меня за все эти годы. Из кабинета доносились возня хрип и стоны, пока Лиза не услышала грохот, а потом не увидела, как на пол грузно рухнуло тело райского широко распахнутыми глазами. Силуэт набрал чей-то номер. За чи здесь всё. У министра случился инсульт, и он скончался на месте. Переступил через Турпрайского. И проследи, чтобы все мои вещи были доставлены сюда. Девками займись. Что там с документами из Пеки? Лиза сделала несколько шагов назад, а потом бросилась в комнату, схватила сестру за руку. Бежим. Они нас, они нас хотят в монастырь увести и запереть там навечно. Я впала в ступор, в какое-то странное состояние, когда функционируешь, всё делаешь, живёшь, дышишь, но при этом ты как мертвец. Только время с Лединкой, хоть как-то оживляло, заставляло очнуться, прийти в себя. На его улыбку невозможно было смотреть без эмоций. Он словно вытягивал меня из ледяной пучины отчаяния. Лариса Николаевна не трогала. Теперь она больше молчала. Я понимала, что обидела её. А открытая мною тайна, скорее всего, повергла в шок, возможно, даже испугала. Эта женщина дала мне кров, кормила меня, нашла мне работу и любит нас с моим сыном как родных. А я, а я не сдержалась и наговорила ей гадостей. Но у меня сейчас нет сил. Нет сил признать свою вину, нет сил извиняться, нет сил ни на что. Мне хочется ничего не чувствовать, мне хочется онеметь всем телом и перестать болеть, как развороченная до мяса рана. Она подошла ко мне сама, когда я уложила Лёшика и смотрела в пустоту, не чувствуя, как по щекам катятся слёзы. Как же это ужасно, так и остатся никем. И при его жизни, и особенно тогда, когда его не стало, никем, не имеющим права даже попрощаться, даже приехать на похороны, потому что мне, какой-то любовнице, нечего там делать. Между нами всегда была пропасть, и мы встречались на каком-то нейтральном островке, откуда он всегда мог меня вышвырнуть и закрыть дорогу обратно. Их будут хранить вместе, людьмило которая умерла на день позже в больнице от чудовищного вируса и Петра. Даже там они будут вместе. Даже там она будет иметь на него все права. Ничего не изменилось и не изменится никогда, несмотря на развод. А меня просто нет и никогда не было. Я просто жалкая былинка в рагане его жизни. Меня давно унёсло ветром. Я обратно уже не вернутся и не упасть на пепелище моей огненной страсти к монстру, не прикоснуться к нему, не поцеловать гладкий лоб, не тронуть пальцами волос. Лариса Николавна села на край постели и тронула меня за плечо. Прости, тихо сказала она, и я вздрогнула всем телом, обернулась к ней и увидела, что и её глаза наполнены слезами. Ты была права. Я словно сошла с ума. Я словно хотела осуществить всё, что не успела моя Ксения. Я действительно видела её в тебе и на какой-то момент даже поверила, что это она вернулась, моя девочка. Все эти годы после её смерти, с моим внуком в утробе, я не жила, а существовала. Смысл жизни исчез. Был похоронен вместе с ней. и нерождённым малышом. Я вдруг потеряла абсолютно всё и стала одинокой сиротой. Мне хотелось умереть, но не хватило смелости. Я пробовала, честно пробовала, а потом трусливо рыдала и просила их простить меня, что не могу пойти прямо сейчас. Каждый день рассматривала её фото. А каждое воскресенье ездила на кладбище. Я не трогала её вещи, не входила в её комнату. Здесь везде был музей, словно надеялась, что однажды она вернётся, и всё останется точно таким же, как и до её ухода. А потом появилась ты, и мир снова заиграл красками. Я очнулась, мне захотелось жить. Прости. Конечно же, ты не она. Конечно же, ты не обязана выходить за Мишу, не обязана сделать то, что не сделала моя дочь. Я действительно решила, что ты это она, и возложила на тебя всё то, что возлагала на неё. Я даже начала этим жить, дышать. Не давай жить и дышать тебе. Это вы. Вы меня простите? Я вкопом обняла её за шею и спрятала лицо у неё на груди, содрогаясь от слёз. Простите. Это ужасно. Потерять своего ребёнка это так ужасно. Я не имела права говорить вам всё это. Но ну что, что я стала для вас её? Мне не трудно. Мне даже льстит, что меня можно любить так же, как и вашу милую девочку. Слишком хорошую, умную, нежную. Я бы хотела быть похожей на неё, а не на саму себя. Имело право говорить. Должна была. Иначе я бы не очнулась и не поняла, что ты не Ксения и что я люблю тебя как свою родную дочь, но другую. А ещё, ещё я хотела сказать, что если похоронишь себя, то вряд ли сможешь воскреснуть. Я и я не хотела воскресать. Меня уже и так давно нет. Есть человек, который обязан вырастить сына, обязан жить так, как нужно, обязан функционировать, на все краски, словно смазались, и мир стал чёрно-белым. Единственное цветное пятнышко это мой малыш. Как яркий отвлекающий эпизод в чёрно-белом фильме. Только на нём концентрируешься. Всё остальное слишком блёкло и уныло. Я всхлипывала с трудом выравнивая дыхание, чувствуя, как старческие ладони гладят меня по голове, прижимаясь к женщине и невольно понемногу успокаиваясь. Но как преодолеть боль? Как справиться с ней? Как утолить её голод, если она жрает меня и обгладывает до костей? Мне кажется, Мне кажется, я схожу с ума. Кажется, что в моей голове постоянно звучит его голос и мой собственный, который топит его в болоте ненависти. Но даже жить вдали от него и знать, что он есть, знать, что он дышит, ходит, смеётся, существует, намного легче, чем смириться с тем, что его больше нет. Как люди проживают эту боль? Где берут силы дышать? Говорят, потом станет легче, но я в это не верила. Я не хотела засыпать в ту ночь. Я боялась уснуть, потому что утром должна была пройти церемония прощания и похороны. Я всю ночь сидела перед свечой и смотрела на своё отражение в окне. Последними моими словами ему были проклятия, и у меня больше никогда не будет шанса сказать, как я его любила. Никогда. Просто прошептать: "Я люблю тебя, проклятый деспот". Я так безумно всегда люблю тебя. Что ж ты сделал со мной? Как перестать болеть тобой? Как вытравить тебя из своего сердца? Задремала на рассвете, уронив голову на руки. Проснулась от того, что Лариса Николаевна тронула за плечо. Идём. Церемония прощания в прямом эфире. Другого шанса увидеть уже не будет. Идём, моя девочка. Это важно. Нужно попрощаться, пусть даже так, иначе не сможешь отпустить. Я и так не смогу. Но будет завершенность. Идем. Я покормила льдинку, и он снова уснул. Уже второй день у меня не было молока. Пришлось покупать смесь и кормить малыша ею. По телевизору показывали площадь, наполненную людьми. Они идут с цветами, плакатами. Плакатами. «Женщины в чёрных платках, что-то говорит диктор, и я лишь могу разобрать, что что-то насчёт похорона вместе». Несмотря на развод, не было никаких распоряжений насчёт похорон президента и первой леди. Приближённые люди и дочери приняли решение похоронить усопших вместе. Камера ползёт по лицам людей, по окружившим два грубоохранникам, и в какой-то толпе совершенно незнакомых мне людей я только смогла различить среди них Элен как камера перепрыгнула на гробы и я тихо застонала сжимая руки в кулаки издалека мне был виден профиль Петра колени подогнулись и я с трудом удержалась чтобы не упасть Так как гробы с телами находятся в непосредственной близости друг от друга, а врачам до сих пор не установлен точный диагноз покойной Людмилы Филипповны, доступ к телам ограничен. Попрощаться можно на расстоянии, а операторов также не подпускают на расстояние ближе 5 м. "Я его не слышала". Я шатаясь отошла к окну. Не могу смотреть. От боли, мне кажется, я задохнусь. К дому подъехала машина, мини-бус черного цвета. Я смотрела на него отрешенным взглядом, пока не увидела, как из него выходит Гройсман и направляется к дому. Бросилась к двери, распахнула, выскочила на улицу, отворяя калитку, и встретилась взглядом с непроницаемыми глазами Карла Адольфовича. «Заносите!» — крикнул он кому-то. Перевела взгляд на машину и увидела, как двое здоровенных мужиков вытаскивают кого-то, удерживая под руки.